Глава 3. Всеми телесными и душевными достоинствами, как известно, германик был наделен, как никто другой. Редкая красота и храбрость, замечательной способности к наукам и красноречию на обоих языках, беспримерная доброта, горячие желания и удивительное умение снискать расположение народа и заслужить его любовь. Примечание. Тацит, аналы Сравнивает Германика по его достоинствам даже с Александром Македонским. Красоту его немного портили тонкие ноги, но он постепенно заставил их пополнять, постоянно занимаясь верховой ездой после еды. Врага он не раз одолевал в рукопашную. Выступать речами в суде он не перестал даже после триумфа. Среди памятников его учености остались даже греческие комедии, примечание Из сочинений «Германика» сохранилась только поэма о звездном небе, приложение из «Арата» и несколько греческих эпиграмм. Даже и в поездках он вел себя как простой гражданин, в свободные союзные города входил без ликторов, встречая гробницы знаменитых людей, всюду приносил жертвы манам, останки павших при поражении вара, истлевшие и разбросанные, он решил похоронить в общей могиле и первый начал своими руками собирать их и сносить в одно место. Примечание. Останками павших в Тевтобурском лесу были погребены во время похода пятнадцатого года, смотря описание этой сцены у Таца-Таваналах. Даже к хулителям своим кто бы и из-за чего бы с ним не враждовал, относился он мягко и незлобиво. Даже на Пизона, который отменял его указы и притеснял его клиентов, он стал гневаться только тогда, когда узнал, что тот покушается на него колдовством и ядом. Но и тогда он удовольствовался лишь тем, что, по обычаю предков, отказал ему в своей дружбе, а домочадцам завещал, если с ним что случится, отомстить за него». Примечание. Дружба между лицами для древних римлян была таким же общественно важным делом, как союз между государствами. Отсюда официальный акт расторжения дружбы. Завещая друзьям месть, германик сказал «Отомстите за меня, если вы любите меня, а не мои удачи. Тацит, аналы